Девятое. Лампочка-паучок светила лису прямо в лицо. Ниточка шрама на лице совсем незаметна, есть только приглядываться. Как можно так крепко спать? Эй, проснись, даже не пошевелился. Не ж мне его. Оцепив лампочку, я повесил ее подальше от браться в угол и села на пол. Терпение опять заканчивается. Если сейчас же не посмотрю, что в футлярчике, то лопну сама. Руки тряслись, пока отвинчивала крышечку. В моей норе то жарко, то холодно. Сегодня жарко. Я сидела в майке и все равно чувство, как горела кожа на лице и груди. Тоненький клочок бумаги пришлось разворачивать аккуратно, чтобы не порвать, а потом медленно. В глазах потемнело. Я не сразу смогла разглядеть, что там. На листочке был изображен овальный стол. Вокруг стола смешные человечки, нарисованные так, как рисуют дети, ручки, ножки, огуречек. У одного из человечков была борода, черные черточки. У другого, у которого огуречек покруглее, голубел платочек. Рядом с этим человечком были нарисованы два маленьких с косичками. Две фигурки. Одна длинная, с ежиком на голове, другая в очках, сидели напротив, слева от человека, с бородой. Чуть поодаль был нарисован еще один человечек в красной косынке и длинные юбки с палкой. Баба Марфа, дорогая, я пересчитала всех, тыча пальцами в рисунок. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, по-прежнему все дома. Все вместе. Моя родная семья. Почти сразу после того, как я попала в колонии, начался второй этап войны. Но здесь про нее не говорили, как будто она шла где-то далеко-далеко на другой планете. Через полтора года нам сказали, что военные действия на земле прекращены, войны закончились, колонии, закрытые щитом, не пострадали. Вспомнилось, как после войны в первый раз получила от вас письмо, почтальон естественно привез и узнала, что все живы, и Алёшка с Тимохой с вами. Тогда я даже плакать не могла, смотрела тупо на крошечный листочек, не веря своим глазам, а сейчас почему-то слезы, которые обычно сидят у меня глубоко внутри, хлынули по щекам. Я закрыла рот ладонями. Ты мешаешь мне. Спать мешаешь. — Что? Я в ужасе обернулась. Мне послышалось? Лис лежал, закинув руки за голову, и смотрел на меня. — Это он мне сказал. Не может быть. Подобрал с пола еще одного паучка, подкинул вверх, лампочка вспыхнула. — Это ты сейчас говорил? Я не верил своим ушам, даже поток слез иссяк. За все время, пока я живу здесь, Лис не сказал мне ни слова, ни одного. Я была пустым местом. Он осмотрел почти всегда мимо меня, даже если стоял или сидел передо мною. Ты меня разбудила. Он говорил очень медленно, почти по слогам. И тихо. И не на общем. На английском. Произношение было ужасное. Сел и не спеша стал натягивать рубашку, нисколько не стесняясь меня. Шрам на лице почти не виден, сказала я, чтобы хоть что-нибудь сказать, и отодвинулся в стене. Мой английский тоже нях. В лесах школ не было. Все-таки норка очень мала. Двоим здесь тесно. Плечо заживает хорошо. Лис кивнул, медленно застегивая серебряные пуговицы, застегнул Это что у тебя? быстро протянул руку и провел пальцем по двум маленьким царапинкам. полосочкам крест-накрест на моей груди вырезать футболки. Фыркнул, когда увидел, что я покрылась гусиной кожей. Поцарапалась. Я пыталась отодвинуться. Никогда не видела лица брата. Так близко. Обычно, как глаза его увижу, так сразу не по себе становится. Поэтому физиономию я не рассматриваю. Когда он глазищи свои подводит, да и разноцветные накладывает, смотреть страшновато. А, а так без макияжа сносно, может быть, и правда красивый. Хотя мне-то что? Красивый и красивый. Кожа довольно светлая, с легким искусственным загаром, ровная, нежная, прямо девичья. И зачем, спрашивается, такую кожу покрывать всякой дрянью? Взгляд тяжелый, вопросительный какой-то. Лис как будто все время хочет о чем то спросить. Я в глаза Алексу смотрю с удовольствием. Алису в глаза смотреть, оказывается, невозможно. Я прижался к стене. Ты перестал краситься, смотришь со белой вороной. Тебе ведь не нравился мой макияж. А что, если мне не нравится, краситься не будешь? Есть не буду. Да мне-то что, какое мне меня на тебя дело? Совсем никакого. Не смотри так на меня, пожалуйста. Как так? Как маньяк! Вот как. Я сжала кулаки и выставил их перед собой. Есть насчет приставать, буду бить. Не смотри так, говорю, я тебе не тот то Карлсон. Глаза лиса округлились. Какая тут-то? Тьфу. Ну как еще разговаривать с необразованным человеком? Лис взял мою руку, разжал кулак, перевернул ладонью кверху. Глубокий красный шрам выглядел отвратительно. Чекин, ты дура! Взлетел вверх по скобам. Лист крышку просто вышиб кулаком. Через секунду свесился вниз и сказал по слогам. — Эй, чикен! Камеру на кухне отключил. — Со своего компьютера полгода назад. — Так огонек горит. — Огонек горит. — Конечно, дура. Кто бы сомневался, и почему это я решила, что он будет ко мне приставать? Разве такие пристают к девочкам? Или к девушкам. Все-таки надо быть добрей. Могла бы сказать, что тебе, мол, лучше без косметики, совсем даже хорошо, и не надо больше краситься, и папа мое поведение одобрил. Интересно. Про сегодняшний случай в кафе ни слова, а костюмчик-то я ему здорово попортила. Странно. Я получила письмо от вас, а думая Алисе. К моей норке пришпин к занавески большой лист бумаги. Это окно. Сейчас там у вас началась зима. И у меня зима. Я нарисовала в этом окне падающий снег, монастырь, каким я его запомнила, дорогу, домику у изгороди, изгородь, деревья. У меня есть несколько зимних видов из окна. У Кэт в комнате в окне берег океана, всегда один и тот же пейзаж. Океан шумит, или слышно. Вернее, шумит компьютер. У Шуанг сказочный лес. Улиса? Не знаю.